Глава 12. На мельнице, в лесничестве и в старой белильне был обычай привечать любого, кто придёт в дом, в сочельник или Рождество, и кормить-поить его досыта. А если по чечаянии такой гость не объявлялся, то бабушка шла искать его на перекрестье дорог. И как же она обрадовалась, когда перед самым сочельником неожиданно приехали навестить родню её сынок Кашпар и сын её родного брата из деревни Олешница. Добрых полдня она проплакала от счастья, и то и дело отрывалось от праздничной стрепни и бегала в комнату, где в окружении ребятни сидели нежданные гости. Бабушка не могла насмотреться на сына, донимала племянника расспросами о знакомых односельчанах и время от времени повторяла. «Вот, детки, каков он, ваш дядюшка! Вылитый дедушка!» разве что ростом в него не вышел. Дети послушно разглядывали обоих дядюшек, обходя их со всех сторон, и оставались довольны своим осмотром. Тем более, что гости были терпеливы и не отказывались отвечать на любые вопросы. Каждый год ребята хотели поститься до самого вечера, чтобы увидеть золотого поросенка, Но ни разу это у них не вышло, потому что, хотя желание и было сильным, Тело оказывалось слабым. По поверью, если в сочельник поститься до первой звезды, то вечером можно увидеть золотого поросенка, символ счастья и плодородия. В сочельник щедро отделяли каждого, не забывая про домашнюю птицу и скотину, которых даже угощали пирогами. А после ужина бабушка брала по кусочку от всего, что оставалось на столе, и половину бросала в ручей, а половину закапывала в саду под деревом, чтобы вода была чистой, а земля плодородной. Крошки же она кидала в огонь, чтобы не вредил. За хлевом ветка трясла куст бузины, приговаривая. «Ты ответь мне, бузина, почему живу одна? Веткой покачай своей, жениха пошли скорей». В комнате девушки лили воск и олово, а дети пускали в плавание по большой миске с водой горящие в ореховых скорлупках свечки. Ян незаметно покачивал миску, так что вода волновалась и кричал радостно. «Глядите, моя скорлупка уплыла дальше всех! Я повидаю далёкие страны!» «Ах, милый мой мальчик! Когда окажешься в житейском море, где понесёт тебя к опасным скалам и где волны станут швырять судёнышко твоей жизни...» «Ты не раз ещё с тоской вспомнишь тихую покойную пристань, откуда начался твой путь», — сказала негромко мать, разрезая на счастье яблоко для своего сынишки. Зёрнышки образовали звезду, три лучика которой оказались чистыми, а два — подгнившими, попорченными червяками. Отложив со вздохом половинки, пани Тереза разрезала второе яблоко для барунки и, увидев потемневшую звёздочку, прошептала еле слышно. «Значит, ни один из вас не будет по-настоящему счастлив». Но вот яблоки Адельки и Велимека были хорошими, со здоровыми семенами. «Может, хоть этим повезёт», — подумала мать. Однако размышлять о детских судьбах ей было уже не досуг. дергала дёргала её за рукав, жалуясь, что её скорлупка-лодочка — Еле двигается, а свечка почти догорела. «Ну и что? Моя тоже догорела, а кораблик уплыл совсем недалеко», — утешил сестрёнку вилем Но тут кто-то толкнул миску, и скорлупки, достигшие середины пруда, потонули. «Ага, вы умрёте раньше, чем мы!» — закричали Аделка и вилем «И ладно, зато мы побываем в дальних краях», — ответила Барунка, и Ян с ней согласился. Мать же с грустью смотрела на погасшие свечки, и тревога сжимала ей сердце. Вдруг эта невинная детская забава и впрямь предвещает нечто недоброе. «А младенец Иисус нам что-нибудь подарит?» — по очереди спрашивали дети у бабушки, пока та убирала со стола. «Откуда же мне это знать? Наберитесь терпения и ждите звона его колокольчика», отвечала всем бабушка. Младшие подошли к окну и застыли там, надеясь заметить младенца Иисуса, который наверняка пройдёт возле их дома. «Да разве вы забыли, что божественное дитя нельзя ни видеть, ни слышать?» — удивилась бабушка. «Оно сидит на небе на сияющем троне, а подарки послушным ребятишкам посылает через своих ангелов, которые приносят их на золотых облачках». «Так что вам будет слышен лишь звон колокольчика». Дети заворожённо внимали словам бабушки, и вдруг за окном мелькнул яркий свет и зазвенел колокольчик. Ребятишки благоговейно сложили руки, и Аделка прошептала. «Бабушка, это же Иисус, да?» Старушка кивнула. В комнату вошла матушка и сказала, что дети могут пойти в бабушкину светёлку, где младенец Иисус кое-что им оставил. Ах, сколько было радости, как прыгали ребятишки при виде прекрасной ёлки, у подножия которой лежали подарки. Бабушка прежде не знала такого обычая. У простых людей его не было, но он пришёлся ей по нраву. И теперь она с удовольствием помогала дочери украшать пышное дерево. А ведь вкладка тоже ёлки наряжали. Ты должен помнить, это Кашпар хотя и был тогда совсем маленький», сказала бабушка сыну, усевшись рядом с ним у печки и глядя на детей, любовавшихся подарками. «Ещё бы мне не помнить. Хороший обычай. И как же ты права, Тереско, что завела его у себя. Когда дети вырастут и столкнутся с тяготами жизни, им будет приятно думать о счастливых минутах Рождества. В чужих краях всегда вспоминается как раз такое. Уж я-то знаю. Как недобро был ко мне мой мастер, но я всегда тянулся душой к дому и думал: сидеть бы мне сейчас подле матушки, да есть кашу с медом, булочки с маком и горох с капустой, и не нужны мне никакие дорогие яства. Да, это наша истинная еда, кивнула бабушка. Только ты забыл еще про разные сушеные фрукты. Верно. В Добрушке они зовутся цукатами. Но было и ещё кое-что, о чём я всегда вспоминал в сочельник. «Я знаю, о чём ты толкуешь. Коляды. Здесь их тоже поют. Погоди чуток, скоро услышишь», — ответила бабушка. И тут, как по заказу, снаружи запел пастуший рожок. Сначала прозвучала пастушья песенка, а потом юношеский голос принялся выводить торжественно «О Рождестве благую весть послал Бог ангела принесть не богачам, не мудрецам, а бедным в поле пастухам». «Ты прав, Кашпар. Если б я не слышала этих песен, Рождество не несло бы мне столько веселья и радости», сказала бабушка со счастливой улыбкой. А когда певец умолк, она вышла к нему и наполнила его сумку щедрыми подношениями. В день святого двадцать 26 декабря, мальчики ходили колядовать на мельницу и в дом лесника. Если бы они почему-либо туда не отправились, мельничиха бы решила, что стряслось нечто ужасное, и сама бы прибежала в старую белильню. Но ну, Абертик с Фраником колядовали в свою очередь у Прошиковых. Миновали рождественские праздники. Дети уже ждали трёх королей и пана учителя который придёт, чтобы написать на их входных дверях имена волхвов. Праздником трёх королей называют Богоявление. Три короля это три волхва, явившиеся поклониться младенцу Иисусу. Начальные буквы их имён и цифры наступившего года чешские католики пишут на двери на счастье. В Средние века надпись означала: "Да благословит Христос этот дом". Ну, а после трех королей пряхи веселились в долгую ночь. Конечно, в старой белильне и на мельнице всё происходило иначе, чем в деревне, где молодёжь выбирала королеву и короля, где играла музыка, всячески украшались прялки, а король преподносил королеве хлеб-плетёнку в виде веретена. Зато в старой белильне накрывался богатый стол, собирались пряхи, звучали песни, и все в досталь ели и пили. Потом раздавались звуки шарманки, и в кухне затевались танцы. Приходили на праздник и Томи, Шемельник с Лесничем и другие соседи, так что танцоров хватало. Правда, кухня была выложена кирпичом, но девушек это не смущало. А если какая из них жалела туфли, то скидывала их и плясала босиком. «Ну что, бабушка, не тряхнуть ли нам стариной?» Весело сказал мельник, выйдя из комнат с солидными гостями в кухню, где праздник был в самом разгаре. Бабушка не могла оставить без присмотра внуков, которые без конца путались под ногами танцоров вместе с Тирлом и Султаном и потому даже не выходила из кухни. «Ох, дорогой пан-отец! Бывали времена, когда и я плясала до упаду, до кровавых мозолей на ногах!» Стоило мне появиться в трактире, как парни тут же кричали: « Мадлена Мадлена здесь, ну-ка музыканты, играйте коломайку или в ртак. Сами знаете, нет ничего лучше этих наших старинных танцев. Ну, я и влетала в круг. Да те времена миновали, И нынче я подобна пару, что поднимается над горшком на плите и не может от него оторваться. «Что вы такое говорите, бабушка? Какой там пар? Вы же ловкая точно перепёлка. Так почему бы нам чуток не поплясать?» — настаивал мельник, привычно вертя в пальцах табакерку. «Ну уж нет, пан отец. Вот, лучшие пары вам не найти!» — смеялась бабушка, указывая на молодую супругу Томиша, которая стояла за спиной мельника и прислушивалась к разговору. Анча тут же взяла пана отца под локоть и сказала шарманщику Кудрне, чтобы тот играл помедленнее. Кудрна, держа в одной руке пирог с кашей, от которого он порой торопливо откусывал, послушно заиграл небыструю соседку. И мельник не слишком охотно ступил в круг танцоров. Соседка — богемский народный танец. Молодёжь немедленно принялась хлопать в ладоши до да так громко, что на шум из комнаты вышла хозяйка с пани мамой и леснечихой, чтобы понять, что тут творится. Как только они появились, Томиш подхватил под руки пани маму, а пан отец спустился в пляс с Терезой. И прыгали они так по кухне довольно долго, на радость бабушке и остальным. После долгой ночи настал черёд праздников на мельнице. Там, в ожидании обитателей Старой Белильни и пана Лесничева, закололи свинью и напекли пышек. Чтобы гостям было легче добраться, пан-отец послал за ними сани. Потом веселье продолжилось в лесничестве. Прошикова же принимали дорогих гостей последними в день Святой Дороты. Святая Дорота, Дорофея. Раннехристианская мученица, убитая во время правления императора, Диоклетиана. День её памяти — 6 февраля. Императора Диоклетиана изображал Вацлав Кудерна. Доротой была его сестра Лида. Двоих придворных судью Палача и его подручных играли подростки из Жернова. Подручные и придворные несли мешки для подарков. Перед усадьбой Прошиковых была ледяная горка, и господа актёры обычно задерживались там, чтобы пару раз прокатиться а бедняжка Дорота ждала их, дрожа от холода. Она, конечно, пыталась торопить товарищей по сцене, но слабый девичий голос тонул в весёлом гомоне мальчишек, так что ей приходилось только беспомощно наблюдать, как её спутники падают, и возникает куча мала. Наконец, все входили во двор, где собаки встречали их насторожённым лаем, а дети — радостными выкриками. Возле печки актёры сбрасывали с плеч мешки и переодевались. Наряды их были просты. Дорота надевала сапоги брата и накидывала поверх своего повседневного платья белое кисейное, позаимствованное у манчинки. На шее у неё красовались бусы, на голове материнский белый платок и бумажная корона. Мальчики натягивали белые рубашки, перепоясывались пёстрыми кушаками, нахлобучивали бумажные колпаки. На Диоклетиане тоже была корона, а ещё цветастый материнский праздничный фартук, которому выпадала в тот день роль императорской мантии и которой мать охотно одалживала. Немного согревшись, актёры вставали посреди гостиной и начинали представление. Хотя дети и видели его каждый год, оно им ужасно нравилось. Языческий император Диоклетиан судил христианку Дороту и приговаривал ее к отсечению головы, а потом помощники палача подхватывали несчастную под руки и вели к шафоту, где уже ожидал ее душегуб с воздетым мечом. Завидев Дороту, он потетически восклицал: «Встань на колени, Дорота девица, перед мечом моим должна склониться, коли не будешь дрожать и кричать». «Лёгкую смерть я смогу даровать!» Дорота опускалась на колени, склоняла голову, и палач сбивал с неё корону, которую потом поднимали его подручные. В конце все раскланивались, Дорота снова надевала корону и уходила в уголок поближе к двери. «Да чего ж детки ловко представлять научились! Слушала бы дослушала слушала!» — восхищалась ворша. Бабушка тоже расхваливала господ артистов, и они покидали дом Прошиковых, нагруженные подарками. На улице они тут же принимались их рассматривать. Съясное император честно делил поровну, а вот монеты ссыпал в свой карман. Да и как иначе? Он же всем тут распоряжался, был, можно сказать, директором труппы. И на его плечах лежала огромная ответственность. После делёжки воодушевлённые лицедеи устремлялись в сторону Резенбуржского замка. Братья и сёстры Прошикова долго ещё потом вспоминали увиденный спектакль, повторяли стишки из него и даже сами разыгрывали казнь бедняжки Дороты. Их матушка никак не могла взять в толк, что интересного находят дети в этой чепухе. В последний день Масленицы из города приехали роскошные сани. На конских дугах звенели бубенцы, Да так громко, что когда упряжка очутилась во дворе и кони встали, потряхивая гривами, воронам, это зимние гости усадьбы Прошиковых. Поскорее перелетела самбара на рябину, а куры и воробьи поглядели на незнакомых зверей с опаской, словно спрашивая: "Это ещё что такое?" Сани прислал кум Станицкий. Они должны были доставить семейство Прошиковых в городок, чтобы оно повеселилось там на Масленицу. Бабушка ехать решительно отказалась. «Не хочу. Лучше я дома побуду. Куда мне с господами сидеть?» Станицкие были люди хорошие и добрые, но они держали большой трактир, где всегда собиралось пёстрое общество. Гости съезжались туда со всей округи, и такая компания пугала скромную смирную бабушку. Когда вечером Прошикова вернулись домой, дети принялись наперебой рассказывать старушке, сколько они всего ели вкусного, какая весёлая музыка играла в зале и что за люди там были. И, конечно, отдали бабушке привезённые гостинцы. «А угадайте, кого ещё мы там видели?» — спросил Ян. «Ну и кого же?» «Купца Влаха, который всегда к нам ездит и угощает нас финиками» но вы бы его ни за что не узнали. Он был совсем не такой перепачканный, как тогда, когда к нам заезжает. Сегодня он вырядился, как князь. Даже золотая цепочка от часов на животе висела». «Коле богатство есть, отчего же его и не показать», ответила бабушка. «Да и вы, когда в гости едете, надеваете не те одежки, в которых по дому носитесь. Тот, кто уважает себя и других, одевается по возможности чисто. «Значит, он богатый!» — заключили дети. «Может и так. Я в его сундуки не заглядывала. Знаю только, что торговля у него идёт бойко». В тот день к Прошиковым явились ещё и ряженые во главе с самой масленицей, с ног до головы увитой гороховой соломой и оттого мохнатой, как медведь. В каждом доме хозяйки отрывали от наряда масленицы пучок такой соломы и весной подкладывали её в гусиные гнёзда, чтобы птица лучше неслась. С масленицей череда праздников завершилась. Бабушка, сидя за прялкой, пела приличествовавшие посту песни. Когда дети подходили к ней, она рассказывала им о жизни Иисуса Христа и в первую же неделю Великого Поста облачилась в траур. Дни становились длиннее, солнце согревало всё сильнее, тёплый ветер слизывал снег со склонов, курицы уже опять весело кудахтали во дворе, хозяйки толковали о сетках и о сеянии льна, а мужчины готовили плуги и бороны. Лесничий не мог больше ходить к старой белильне напрямик через реку, потому что лёд сделался хрупким. Одна грязно-белая глыба за другой, отламываясь, уплывала вниз по реке, откланивалась, как говаривал мельник, который каждое утро проверял шлюз и по дороге непременно останавливался поболтать с бабушкой. Миновало несколько воскресений после Масленицы, каждое из которых имело своё собственное название: Черное, Дружественное, Чихающее. И наконец, пришло пятое Смертное, которого дети всегда ждали с нетерпением. «Черное воскресенье» — первое воскресенье Великого Поста, день, когда женщины, как и героиня повести, облачились в траур. В дружественное воскресенье, четвертое из шести предпасхальных, девушки могли показать, кому из парней отдают предпочтение. В этот день зачастую устраивались помолвки. Чихающее воскресенье получило свое название из-за средневековых эпидемий чумы. Считалось, что первым признаком болезни было чихание. «Сегодня мы выносим смерть!» — радовались они, а девочки добавляли. «Калядовать будем!» Бабушка сделала Аделке лето, украсила еловую веточку яичными скорлупками, которые копила несколько дней, и яркими красными ленточками для веселья. И девочки отправились калядовать. После полудня все девчата собрались на мельнице и принялись наряжать чучело, связанные цилкой вместе несколько снопов, изображавшая Марану, богиню смерти и зимы. Каждая девушка надела на него что-то из одежды. Чем Марана наряднее, тем лучше. Когда всё было готово, её подхватили под руки, все выстроились парами и, размахивая веточками, запели «Из деревни смерть, а в деревню лето». Путь девушек лежал к плотине. Взрослые селяне сопровождали процессию молча и степенно, Зато парни бегали вокруг и пытались сорвать с чепчик, который девушки весело защищали. Возле плотины чучело быстро раздели и бросили в воду, после чего все дружно запели. Зима по реке плывёт, а лето к нам идёт с красными яичками, с жёлтыми куличиками. А затем девушки завели ещё одну песню. «Лето, лето, лето, где ж так долго было? У колодца у воды руки-ноги мыло». «Ни фиалка и ни роза зацвести не сможет, если милостивый бог цветочкам не поможет». И парни подхватили. «Святой Пётр из Рима пришли побольше пива, чтоб мы все пили, да Бога хвалили». «Проходите, проходите», — сказала пани Прошикова, услышав пение у себя во дворе. «Напоить я вас не обещаю, но угоститься вы сможете на славу». Девочки вошли в дом. Крисло и остальные последовали за ними, по-прежнему распевая коляды. Утром вербного воскресенья Барунка побежала к реке наломать веточек вербы с пушистыми серёжками. К этому дню они всегда уже появлялись. «Точно верба знает, что сегодня они нам очень нужны», — думала девочка. Когда позднее они с бабушкой шли к обедне, каждая из них несла по пучку таких веточек, чтобы осветить их в церкви. В страстную среду бабушка, закончив прясть, уносила прялку на чердак, и Аделка оглашала дом криком. «Ой, прялка уже на чердаке! Значит, бабушка скоро возьмётся за веретено!» «Коли даст Господь дожить до зимы, я её опять вниз спущу», — отвечала бабушка. В зелёный чистый четверг дети знали, что не получат никакой другой еды, кроме медовых и удушек. Иудушки — печенье особой формы, которое готовится раз в году, утром страстного четверга. Чаще всего они имеют форму узла или петельки, напоминая о верёвке, на которой, согласно апокрифу, повесился Иуда. Выпечка обильно смазывается мёдом, он якобы защищает от змеиного и прочего яда. В старой белильне не было собственного пчельника, но пан-отец всегда присылал пласт мёда со своей пасеки. Мельник разводил пчёл, и ульев у него было много. Он даже посулил подарить один рой Прошиковым, когда услышал, как бабушка рассказывала о своей давней мечте — обзавестись ульем, а потом смотреть на трудолюбивых пчёлок. «Вставай, барунка! Солнце вот-вот взойдёт!» — будила бабушка в страстную пятницу свою внучку, легонько постукивая ей по лбу. Сон у барунки был чуткий, так что она тут же проснулась и, увидев бабушку у своей постели, вспомнила, что хотела пойти сегодня на утреннюю молитву. Быстро вскочив и накинув юбку и большой платок, девочка заторопилась следом за старушкой. Бедка и Ворша были уже на ногах. «Дети пускай спят. Они ещё мало что понимают. Мы сами за них помолимся», — сказала бабушка. Когда заскрепели двери из синей, куры встрепенулись, а собаки выскочили из своих будок псов бабушка отстранила, а птица и скотине объяснила. «Вам придётся потерпеть, потому что прежде мы должны помолиться». Когда Барунка, повинуясь бабушкиному приказу, умылась водой из мельничного ручья, все поднялись на косогор и опустились там на колени для молитвы. По обычаю, следовало прочитать девять раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы Господь даровал на весь год чистоту тела. То есть здоровье. Старушка молитвенно сложила морщинистые руки и подняла кроткий взор к небу, где порозовевшие уже облачка возвещали скорый восход солнца. Барунка стояла на коленях подле нее, свежая, как розовый бутончик. Она тоже молилась очень горячо, но недолго. Отвлёкшись от молитвы, Девочка принялась оглядывать своими весёлыми глазками лес, луга и склоны. Мутные волны реки уносили с собой смёрзшийся снег и куски льда. Снег белел ещё и в ложбинках на Косогоре, но кое-где пробивались уже зелёные травинки, зацветали маргаритки, набухали первые почки на кустах и деревьях. Природа пробуждалась к радостной жизни. Розовая заря разливалась по небосводу. Золотое сияние становилось всё ярче, окрашивая собой верхушки деревьев, и, наконец, во всём своём великолепии показалось солнце и осветило окрестности. Рассветный туман быстро рассеивался, и вскоре стал виден противоположный склон, где преклонили колени работницы лесопильни. «Ах, бабушка, посмотрите, как красив восход солнца!» воскликнула баронка, не в силах оторваться от чудесного зрелища. «Вот бы когда-нибудь помолиться на вершине снежки!» «Молиться Богу можно в любом месте. Божий мир всюду одинаково прекрасен», сказала бабушка, перекрестившись и поднимаясь на ноги. Оглянувшись, они увидели высоко на косогоре викторку, прильнувшую к дереву. Кудри, вымокшие от утренней росы, обрамляли её бледное лицо, Платье было разорвано, горло обнажено. Чёрные глаза, пылавшие диким огнём, смотрели на солнце. В руке она сжимала первоцвет. Бабушку и внучку она, кажется, не заметила. «Господи, да где же бродила всю ночь эта бедняжка?» — прошептала сочувственно бабушка. «Смотри, она уже нашла первоцвет. Наверное, в лесу сорвала, наверху». «Она же там каждый уголок знает». «Я попрошу у неё цветок», — сказала девочка и помчалась к Викторке. Та, очнувшись от своих дум, повернулась было, чтобы убежать, но барунка крикнула ей. «Викторка, пожалуйста, подари мне цветочек!» И несчастная, умалишённая, потупившись, протянула девочке первоцвет. Но потом мгновенно сорвалась с места и стрелой полетела вниз по косогору. А Барунка вернулась к бабушке. «Давненько она не приходила к нам за снедью», — заметила старушка. «Да нет, как раз вчера, когда ты была в церкви, она подошла к нашей двери. Матушка вынесла ей хлеба и печенье», — ответила Барунка. «Летом-то ей полегче будет. Хотя, по-моему, она ничего не чувствует. Целую зиму ходит в одном платье, босая» оставляет за собой на снегу кровавые следы и словно ничего не замечает. Паня Лесничиха каждый день с радостью кормила бы её горячим супом, но она берёт только хлеб. Одно слово — горемыка. «Может, в этой её пещере не так уж и холодно, бабушка? Мы же столько раз просили Викторку остаться у нас». Пан Лесничий говорил, что зимой в таких вот подземных норах довольно тепло. Вдобавок, Викторка легче переносит мороз, чем мы. Недаром же она никогда не заходит в тёплые дома. Так уж видно, Господь распорядился. Он посылает к детям ангела-хранителя, который оберегает их от опасностей. «А кто такая наша Викторка, как небольной ребёнок?» — рассуждала бабушка, входя во двор. Обычно в полдень до Старой Белильни долетал звон колоколов Жерновской церкви однако сегодня в сад выскочили Ян и вилем с трещотками. Они подняли такой шум, что распугали всех воробьёв, мирно сидевших на крыше. Днём бабушка с детьми пошла в городок к выносу плащаницы, зайдя по пути за мельничихой и манчинкой. Пани мама по обыкновению сразу завела бабушку в кладовую и похвасталась корзинкой крашеных яиц, приготовленных для калядующих, а также горой куличей, и жирным барашком. Дети получили по с изюмом и миндалём, а бабушке мельничиха даже и предлагать ничего не стала, зная, что старушка постится с утра страстного четверга до самого пасхального разговения. Конечно, пани-мама и сама держала пост, но только в страстную пятницу. А голодать так, как бабушка, она бы, по её словам, просто не смогла. «Каждый поступает так, как ему совесть велит», «Дорогая пани-мама, по-моему, если уж поститься, так поститься по-настоящему», — всегда говорила на это бабушка. А потом, осмотрев и похвалив богатые запасы мельничихи, добавляла. «Мы-то заготовку завтра примемся, а сегодняшний день посвятим молитвам». Так повелось в доме Прошиковых с тех пор, как там поселилась бабушка, ибо её слово было для всех законом. Зато в Святую Субботу жилище Прошиковых напоминало пражский Карлов мост. Такая там царила суета. В комнатах, в кухне, во дворе всюду кипела работа. К какой бы из женщин не подходили в тот день ребятишки со своими просьбами, все отмахивались от них со словами «У меня и так голова кругом идёт». Даже Барунка так захлопоталась, что забывала то об одном, то о другом поручении. Но к вечеру... В доме всё было готово к торжеству, и бабушка, сопровождаемая Барункой и пани Терезой, со спокойной душой отправилась на церковную службу. Когда в ярко освещенном полном прихожан-храме грянул хор голосов «Христос воскрес! Аллилуйя!», Барунку охватило сильнейшее волнение. Грудь её вздымалась — Ей хотелось бежать туда, где она могла бы дать волю этому неизведанному ею прежде ликованию. Весь вечер она ощущала себя необычайно счастливой. Когда бабушка подошла пожелать ей спокойной ночи, девочка крепко обняла её и разрыдалась. «Что с тобой? Почему ты плачешь?» — спросила старушка. «Ах, бабушка, это всё радость, такая радость, что слёзы сами льются!» — ответила Барунка. И бабушка поцеловала внучку в лоб и молча погладила по голове. Она прекрасно понимала, о чём толкует её любимая Барунка. В воскресенье бабушка взяла с собой в церковь кулич, вино и яйца, чтобы осветить их. Вернувшись, она разрезала кулич на несколько частей, и каждый из домочадцев получил по одному освященному яичку и по кусочку кулича а также глотнул вина. Не была забыта и живность. Всех птицы, и всю скотину, как и в Рождество, отделили остатками праздничной трапезы, чтобы эти твари божии были привязаны к дому и приносили ему пользу. Понедельник был для женщин плохим днём, потому что любой представитель мужского пола, коледуя, имел право стегать их вербовыми прутиками, помласками. Обычай известен в Чехии с тринадцатого века. Считается, что таким образом девушкам и женщинам передаётся свежесть вербы. В наши дни это развлечение в основном популярно среди молодёжи. В ответ девушки вправе облить парня водой, что якобы сулит здоровье и удачу. Едва прошикова поднялись, как за дверью раздалось. «Я пришёл калядовать! Впустите!» Бедка отворяла гостю с опаской, потому что это могли оказаться парни, которые, разумеется, не упустили бы случая отхлестать ее по Однако на пороге стоял пан отец, явившийся нынче в самую что ни на есть рань. Он с постным видом пожелал счастья и веселья, но затем усмехнувшись, извлек спрятанный под курткой пучок прутьев и принялся стегать женщин, не пощадив ни хозяйки дома, ни оделки. Не даже бабушке. Последнюю он легонько хлестнул по юбке, проговорив: "Зато блохи кусать не будут". После этого ему, как и любому колядующему, вручили одно яблочко и одно яичко. "Ну а вы, мальчики, успели уже сегодня поколедовать?" спросил мельник у Яны и Вилима. "Ещё бы, в другие дни их с кровати не стащишь, а нынче напали на меня, как только я в гостиную вошла", пожаловалась барунка. Позднее у Прошиковых побывали и пан Лесничий, и Якуб Мила, и Томиш. Короче говоря, девушкам весь день приходилось то и дело прикрывать обнажённые плечи фартуками, чтобы уберечься от ударов.